у ж а стиснул с горло. Самоубийца очнулась. По левому запястью одна за другой бежали тяжелые вязкие капли. Девушка тупо глядела на окровавленную одежду и пол. Бешено колотилось сердце. Сколько бы еще она так просидела неведомо, но тут резко задребезжал дверной звонок. Рука скользнула по кафелю, затылок встретился с бортиком в а н н о Ванной. Шипя от б о л и и з л о с т и хозяйка квартиры поднялась на ноги и п о б р е л а к двери. На пороге стояла Ленка со с страдательной миной на лице, чистая переодевшаяся и виноватая. к а с ь ребята сказали, ты заявление написала. Я, вот, в общем, ну прости меня, ляпнула с дуру. Ты ж е знаешь, я такая, чего уж сразу в о л ь н я т я т о И она повисла на створке, пытаясь вдавить ее внутрь и прорваться в квартиру. Лена, я не обиделась. Слабым голосом начала успокаивать ее напарница. Просто надоело все. Ты на свой счет не принимай. Приятельница кивала, но продолжала отчаянный натиск. Кассандра же упрямо старалась удержать позицию. Однако едва взгляд г о с т ю упал на окровавленное запястье, нажим на створку усилился, и Ленка буквально ввалилась в квартиру. Ты что, с д у р е л а з а к у д а х т а л а она, хватая подругу за ладонь. Ты вены что ли резала? Вены? Кэс только сейчас осмысленно посмотрела на изувеченную руку, а поскольку адреналин уже схлынул от одного вида безобразного пореза, сделалось дурно. Незадачливая самоубийца начала медленно о с е д а т ь вдоль стены. Сквозь туманную круговерть она услышала грохот, словно кто-то со всей дури распахнул входную дверь. Ленка что-то кричала, а потом все канул о в темноту. Густая пелена рассеялась сразу же, как только на руку щедро плеснули чем-то безусловно исцеляющим, обеззараживающим и щиплющим. с ч а с т л и в о спасенная жертва суицида неблагодарно зашипела. Странно, что верещащую о с к о р й Ленку слышно откуда-то издалека. Тогда кто же обрабатывает рану? Кассандра с трудом повернула тяжелую после обморока голову. На нее смотрел зверь. Желтые глаза, узкие вертикальные зрачки, хищная искра в глубине. Рот сам собой распахнулся для крика, но звериный взгляд стремительно сделался человеческим. голубым и пронзительным. Девушку затрясло. Она вырвала руку, не заботясь, что на рану еще не наложен бинт, и забилась в угол дивана, на котором оказывается лежала. Лену, подруги твоей истерика, констатировал мужчина. Посмотри на кухне водки нет, ну или другого чего-нибудь. Да хватит вопить! порезался человек. Бывает. Да, Ленка с мокрой половой тряпкой в руках выглянула из коридора. Андрей случайно з а п я с т ь я не режут, ее в больницу над глаза жбешные. е Проверь, есть ли в холодильнике водка. Он не повысил голоса, даже не взглянул на обеспокоенную спутницу, но та, обычно до крайности строптивая, послушно развернулась и ушла на кухню. дрожащая Кэс, что было сил, оттолкнула склонившегося к ней мужчину. Он отшатнулся, а девушка пользуясь секундным замешательством, в скочила на неверные ноги. Не подходи! заорала она, схватила с журнального столика тяжелую вазу с сухоцветами и замахнулась. Андрей спокойно наблюдал. И хотя он сидел на диване, а хозяйка квартиры стояла перед ним в полный рост, глаза их находились почти на одном уровне. Девушку колотило от бешенства, а незваный гость будто наслаждался ее страхом. О, сейчас Кассандра согласилась бы на любую больницу и палату, лишь бы подальше от этого существа. Все кошмары всплыли в памяти, мыслить здраво больше не получалось. Первобытный ужас б и л с я и визжал, требуя немедленно спасаться. Килограммы хрусталя о б р у ш и л и с ь в пустоту. Только что сидевший на диване мужчина вдруг оказался рядом, перехватил руку своей жертвы и больно стиснул. Девушка разжала пальцы. Ваза выпала, но даже не успела долететь до пола. Как все это случилось, Кэс не поняла. Вроде только что она стояла над Андреем, и вот уже корчится с вывернутой рукой, а ваза снова чинно стоит на журнальном столе. И лишь сухоцветы на полу означают н е п р и м и р е щ и л о с ь Сильные руки толкнули Кассандру обратно на диван, и она кулём повалилась туда, откуда героически вырвалась несколько секунд назад. Мужчина снова сел рядом и протянул ладонь, требуя и зраненную руку для перевязки. В его лице не было ни угрозы, ни гнева, каменное спокойствие и уверенность, что жертва подчинится. Но та вместо этого задрыгала ногами и завопила, как в припадке. Она хотела проснуться и в то же самое время понимала, этого не произойдет. Кошмар стал явью. Крик о б о р в а л о х л е с т к а я пощечина. Одновременно с этим в комнату ворвалась Ленка с дергающимся лицом и стопкой водки в руке. Она не успела увидеть ничего из случившегося, только услышала безумные вопли подруги, а потом звук оплюхи. Пей, спокойно приказал Андрей. Еще оглушенная т я ж е л о й з з а трещины Кассандра автоматически опрокинула содержимое рюмки в рот и сползла на пол. Послушай. Успокойся, Андрей встряхнул девушку за плечи. Я подвозил твою подругу, а когда мы вернулись, ее попросили проведать тебя. И раз уж я взялся сегодня творить добро, то решил доставить ее по адресу. Понимаешь? Андрюш, давай вызовем скорую, ну пожалуйста! Простонала вышеозначенная подруга. Посмотри, у н е ё ж припадок! Кэс побелела, мужчина замер и тихо сказал: "Успокойтесь обе. Сейчас мы попьем ч а ю и вас отпустит. Ты приготовишь?" Он с улыбкой повернулся к своей спутнице. И снова Ленка беспрекословно подчинилась, ушла на кухню греметь чашками. Едва она покинула комнату, улыбка слетела с лица Андрея, и он навис над Кассандрой. Она права. Ты осмелилась на самоубийство! Горло снова с т и с н у л ледяной обруч, но девушка заставила себя посмотреть в пристально изучающие ее голубые глаза. Не твое дело. Уходи. Ты осмелилась на самоубийство! В голосе послышался нарастающий гнев. Пошел вон! закричала Кассандра. Он не демон, просто спортивный м а л ы й с хорошей реакцией, самоуверенный и наглый, внешне похожий на ее ночной кошмар, а все остальное вызвано ее расшатавшимися нервами, болью с н а м и потерей крови. Но он обычный человек, и выгнав его, можно будет все обдумать и решить, как жить дальше. Мужчина замер, а потом, наклонившись к своей жертве, тихо сказал. Сейчас ты перестанешь истерить и пойдешь пить чай. Ты будешь спокойно и гостеприимно. Иначе я уже наяву и с большим наслаждением вышвырну твою подругу из окна. Поняла? Сглотнуть засевший в горле ком у Кэс не получилось. Она з а к а ш л я л а с ь и растерянно огляделась, словно ища за что бы ухватиться медленно плавящемуся рассудку. Та же квартира, те же обои, все то же самое, родное и привычное, но на расстоянии вытянутой руки человек с бездной в глазах. Как он смеет здесь распоряжаться, угрожать, распускать руки? Кассандра не предполагала, что способна так разъяриться. Она притянула склонившегося к ней демона еще ближе. Да ты никак надеешься меня испугать? Думаешь, ты такой страшный? Я отлично помню свой сон. Помню, как ты ринулся за мной, как подхватил. Ты очень боялся меня потерять. Она опасно улыбнулась. Я даже поняла, что у меня есть нечто такое, что тебе крайне необходимо и чего не сможет дать никто другой. Желваки на его сколах обозначились резче. Во взгляде снова разгорелось бешенство. Мужчина резко подался вперед, но кэс не отступила, хотя сердце билось так, что казалось, вот-вот проломит грудную клетку. Девушка загнала страх поглубже и с нежной улыбкой вложила порезанную руку в пылающую жесткую ладонь. Перевязывай, заботливый мой. Голубые глаза вспыхнули, из глубины вертикальных зрачков ринулся зверь. Вытесняя все то немногое и хотя бы относительно человеческое, что было в том, кто называл себя Андреем, Кассандра забыла дышать. Хищник рвался в мир людей, к о г тями срывая с себя остатки человеческой плоти. Ни борьбы, ни попыток удержать зверя. Он был полностью в своем праве. Ребята, у меня все готово, позвала Ленка. Только это будничное вмешательство и спасло Кэс. Расверпевший зверь уже готовый к последнему прыжку отступил и снова канул в бездну. Мужчина невозмутимо закончил перевязку, помог девушке встать на подгибающиеся ноги и вслед за ней пошел на кухню. И снова Кассандра, словно разделилась на двое: одна спокойно пила чай, немногословно отвечая на Ленкины вопросы и пресекая все ее попытки заговорить о врачебной помощи, а другая судорожно размышляла. Все происходит слишком быстро, подумала девушка, беря кружку с чаем. Нужно отдышаться и понять, что со мной такое. Это очередной сон или все-таки яв? Мне обязательно нужно поразмыслить, но именно это о н и не позволяет сделать. Как здесь мило, усмехнулся Андрей, окидывая взглядом Васильковые занавески и развешанные по стенам картинки забавных котов. Хозяйка новым взглядом оглядела простенькую кухню. Угловой диванчик обитый дерматином, стол с бамбуковыми ц и н о в к а м и голубой чайник на плите. И вдруг возненавидела этот уют. Не радовали не веселые желтые обои, не рисованные коты. Хотелось все расшвырять, чтобы вместо порядка и чистоты на кухне воцарился хаос. Но тут она поймала взгляд демона и поняла, именно этого он и добивается. Кэс поднялась из-за стола, поблагодарила, давая гостям понять, что больше в опеке не нуждается. Хорошо, кивнула Ленка, глядя на нее не совсем с доверием, но без настороженности. Пойдем, Андрей. Уходишь ты, холодно ответил мужчина. И упрямая блондинка тут же послушно выпрыгнула в прихожую, торопливо оделась, повозилась с замком. Вот хлопнула входная дверь, по ступенькам застучали каблучки. Заледеневшая Кэс осталась чужаком наедине. Если он сейчас не уйдет, она сломается. Андрей, мы не знакомы. Я не хочу, чтобы ты оставался. Хотела жестко отчеканить, но слова прозвучали жалко и неубедительно. Не заставляй тебя выгонять. Хотел бы я на это посмотреть. Тихо проговорил он, но поднялся. Высокий, весь в черном от джинсов до кожаного пиджака, а глаза прозрачно голубые. Красивые. Если бы не бездна, затаившаяся в глубине зрачков, почти человеческие. л ь н я н ы е волосы убраны назад, но одна прядь постоянно выбивается и падает на высокий лоб. Он был бы красивым, если бы был человеком. Кассандра дрожащими руками открыла дверь. Прощай. Так у в е р е н а что мы больше не увидимся. Усмехнулся он. Высказываю желание. Ее голос не трясся, она старалась. Хотя толку-то. Все равно он чувствует ее страх, наслаждается им. Девушка чудом сдерживалась, чтобы не дрожать под пустым нечеловеческим взглядом. Демон вернется, понимала она, и продолжит мучить ее во сне. А он понимал, что она понимает, и улыбался. Он был очень улыбчивым, и потому от него хотелось бежать, захлебываясь ужасом и криком. Он все-таки перешагнул через порог, но вдруг остановился. Мне будет очень приятно дотронуться до тебя, когда придет время, Кэс. сказал мужчина задумчиво. К тебе вообще приятно прикасаться. До скорой встречи. Завтра. Я тебя не впущу. Я войду сам. Андрей, зачем я тебе? Уголки его губ слегка дрогнули. Светловолосая голова склонилась, горячее дыхание коснулось виска собеседницы. Ты же дала мне другое имя. Как ты называешь меня, когда спишь, когда бодрствуешь и когда... Он сделал паузу. Мечтаешь обо мне. Кассандра слушала вкрадчивый шепот, и голова у нее кружилась. Он не был человеком, но человеческие эмоции мог изображать в совершенстве. Все вокруг казалось каким-то ненастоящим, кроме этого шепота и щекочущего в е с о к горячего дыхания зверя. Я не мечтаю о тебе, — она отпрянула, у цепившись для верности за дверной косяк. Он выпрямился и сказал: «Может и нет, но имя, мое имя, назови его». И снова склонившись, шипнул. Я хочу узнать, у г а д а л а ли ты, смогла ли понять меня, понять, что я такое. Ты демон, выдохнула Кэс. Верно. А Мое имя. Ну же. Амон. Ты Амон. Ставшие в миг желтыми глаза полыхнули торжеством. Он отступил от двери, и девушка, растеряв остатки смелости, с грохотом ее захлопнула.